Глава шестая. Милада. Шли свою фотку. Я соскучился. Прилетает сообщение от Ваньки. Про Глеба не забываю. Он под кожей. Меня от его присутствия в доме п о т р я х и в а е т но я переключаюсь на друга. Даже на расстоянии я чувствую посыл тепла. Прислушиваюсь к тому, что происходит в доме. Из кухни доносятся голоса, в основном мамин, не очень довольный. Она старается говорить вежливо, но старается плохо. т и х о м и р о в у в р я д ли уютно, но он пока не сбежал. з л о радно усмехнувшись, сползаю с дивана, опускаюсь на ковер рядом с малышами, сажусь в позу лотоса, собираюсь фотографироваться с мелкими. Ловлю Борьку, усаживаю к себе на колено, а ему надо собрать динозавриков у в а р и Обычно они дружно сосуществуют. Но бывают моменты, когда они могут устроить слезливый бой за игрушки. Варюшу не стараюсь поймать в объектив. Увидев, что мама спустилась к ним, она карабкается на меня. Снимок получается веселым. На моих губах счастливая улыбка. Варя стоит боком с перекошенным маленькими хвостиками. Отправляю в а н ю и жду его реакцию, уверенно, что он, как и я, хранит все наши фотографии, но свежих у него в коллекции давно не было. Много месяцев я ничего не посылала, а Манька просил, не связывалась с ним по видеосвязи. Сначала беременность скрывала, потом хотелось похудеть, чтобы он ни о чем не догадался, а после он перестал просить. Пару месяцев назад я сама послала ему свое фото и понеслось. Твой брат явно о б ъ е д а е т сестренку. В конце р ж у щ и й смайл. Я начинаю смеяться. Мы с мамой шутим, что Варя девочка-принцесса, которая с рождения на диете. Боря в папу, тот всегда любил хорошо поесть. Мы стараемся малышей рассадить по разные стороны стола. Борис съедает свою порцию, а потом добирается до вкусности в а р и пока она медленно жуя раздумывает, он уплетает все, что лежит в ее тарелке. Мы переписываемся с Ванькой, все это время я не перестаю улыбаться. Ухожу в наше общение настолько, что перестаю прислушиваться к разговорам в кухне. Напрягаюсь и закрываюсь, когда ощущаю на себе тяжелый взгляд. Мне не нужно видеть, что в проеме стоит Глеб. Я настолько хорошо научилась его чувствовать, что за два года разлуки ничего не изменилось, не стерлось подкорки мое притяжение к нему. Между нами даже воздух другой, более разряженный. тяжелый, но такой, от которого голова обпьянет и кружится. Как же сложно мне было первое время без него, словно кислорода лишилась. Невкусно было жить, невкусной была еда, даже воздух, который проникал в легкие, был невкусным. Позволяю Борьке сползти на ковер и забрать увари динозавра. Малышка заползает мне на руки. Руки Тихомирова спрятаны в карманах. Он медленно проходит в гостиную, останавливается надо мной. Пульс настолько учащается, что начинает подташнивать. Я не верю, что он узнает в Варе свою дочь. Глеб даже не всматривается в черты ее лица, но меня все равно всю колбасит. Страшно будет, если я себя выдам. Нужно успокоиться. Я сумею. Всегда могла с собой справиться. Не отрывая от меня взгляда, Глеб садится на край дивана. Дети, заметив приближение незнакомца, не спешат идти на контакт, замирают и подозрительно рассматривают Тихомирова. Если Борька к нему подползет, Глеб сбежит. Прогуляешься со мной. Ненавижу этот вкрадчивый, проникающий в душу тон, пробирает до самой глубины души. Натягиваю на лицо улыбку. Отработанная годами мимика в зеркало можно не смотреть, знаю, что выгляжу естественно. Будто действительно приятно слышать его приглашение. На самом деле хочется ударить и расцарапать ему лицо. Зачем он приехал? Зачем копает старую рану в моем сердце? Последнее время я гуляю только с детьми, непринужденно пожав плечами. Злится. Ощущение, будто он знает, что я обманываю. Хотя после отъезда Берты я выходила прогуляться всего лишь несколько раз с бывшими подругами. Отношениями обзаводиться не спешила. Возьми их с собой. с Жимает перед собой руки до побелевших костяшек. Представляю, к а к и х у с и л и й ему стоило пойти на такие уступки. Скоро малышей нужно будет укладывать спать. Маме одной не справиться. Как же сложно прятать эмоции. которые захлёстывают с головой и топят в боли. Сложно делать вид, что между нами все ровно. У них есть не только мама, но и отец. С нажимом в голосе. Удар подых. д Насколько сложно удерживать маску, что я наклоняюсь к голове Варе и целую ее в макушку, в мягкие щечки. Впитываю сладкий успокаивающий аромат моей малышки. Да, у детей есть отцы. Один заботится о своем младенце, а другому ребенок никогда не будет нужен. У меня огромный проект в новосибе. Сейчас мы набираем команду. Не хочешь к нам присоединиться? У меня сейчас нет времени на работу. Без подробностей Глебах не дождется. Удивительно, как он сдержался и не посоветовал нанять няньку. Это было настолько ожидаемо, что я даже разочаровалась, когда Тихомиров этого не сказал. Я приехал сюда, чтобы встретиться с тобой и поговорить. Какое счастье! А мне это нужно? О чем, Глеб? Демонстрируя искреннее непонимание. В гостиную входит отец. Вот кому плохо удается демонстрировать счастье. Мама, наверное, прошла с тихой пилой по его нервам, пока мыла посуду. Я буду ждать тебя в машине на улице, негромко произносит Тихомиров, поднимаясь с дивана. Выйди, пожалуйста, когда уложишь детей.